Глава двенадцатая. Убийство по пятницам. Слухи в заштатных городах распространяются быстро. Известие о том, что хозяин собственной квартиры в Калужском подворье наложил на себя руки, облетел из Ставрополь со скоростью шаровой молнии. Особую двусмысленность новости придавал тот факт, что покойный являлся фигурантом недавнего громкого дела о карточном мошенничестве. Титулярный советник Маевский заявил, стал второй жертвой из числа лиц, кратавших время в коммерческом клубе за ломберным столом поздним мартовским вечером 1913 года. И если самоубийство, а поговорили, что возможно и душегубство купца Терпагасяна, основного владельца паёв прогоревшего Савопольского товарищества по исследованию недр земли, поддавалось хоть какому-то объяснению, то суицид оправданного в окружном суде и восстановленного на службе чиновника был неясен. Да и смерть его была какой-то жуткой. Труп служащего казённой палаты обнаружили утром, снимавшая нижний номер супруги, проснулись от того, что с потолка на них что-то капало. Зажёгши лампу, испуганные постояльцы поняли, что это кровь. Когда разбуженный портье отворил дверь, Перед присутствующими возникла страшная картина. Поликарп Спиридонович Маевский лежал на диване, свесив левую изрезанную в трёх местах руку в кровавую лужу. Начальник сыскного отделения в тот день захворал и потому на место происшествия не выехал. Понимая, что злые языки не преминут воспользоваться произошедшей трагедией и вновь попытаются бросить тень на Ордашева, Полиничка, несмотря на ранний час, Нем постеснялся протелефонировать присяжному поверенному и сообщить о случившемся. Клим Пантелейч тотчас же отделился и отправился к Калужскому подворию, бывшему когда-то доходным дому. На углу Хопёрской и Армянской улицы виднелись две полицейские пролётки и толпились обыватели. Суббота базарный день, и множество людей шедших на расположенный через дорогу Нижний рынок, Невольно задерживались, спрашивая, что произошло. И от этого число любопытствующих росло, как на дрожжях. Путь адвокату преградил городовой, но встретившийся на входе полицейский врач Наливайко помог пройти внутрь. В небольшой комнате за столом сидел судебный следователь Леечкин и что-то сосредоточенно писал. Напротив, развалившись в кресле и закинув ногу на ногу, Дамил попиросой помощник начальника сыскного отделения Косыхин. Фотограф по обыкновению жёг магний в медной воронке и накидывая на себя чёрное покрывало, время от времени щёлкал затвором кодека. Эксперт, видимо, свою работу уже сделал и по тому соскучающим видом собирал несясер. Позвольте войти, господа, с порога осведомился Рдаш. Клим Пантелейевич, вы? Лейкин удивлённо вскинул голову и перестал писать. Он и есть самый дорогой адвокат губернии. Гонорары уже девать некуда, вот и строит приходские школы и храмы. Видать, на душе не чисто, а? Выпустив все заёбочки дыма, нагло хохотнул Каширин. Ох, Антон Филаретович, ну что ж вы за человек такой? Мы с вами уже 6 лет знакомы, а вы всё не меняетесь. Я откуда у вас столько злобы? Вот если бы ваши слова произнёс юноша, гимназист желторотый, который колкостью и дерзостью пытался бы самоутвердиться, я бы понял. Но вы-то птица иного полёта, при должности властью облечены, медаль за храбрость заслужили, а всё успокоиться не можете. «Вот помню, вы ажировали мы с вами на королеве Ольге. Милейшим человеком были. Но стоило сойти на берег и на тебе. Случилась метаморфоза. Вас не узнать. Ну, да Господь с вами!» — махнул рукой Клим Пантелеич. «Считайте, что на первый раз вам повезло. Сказанное я пропустил мимушей». «Угрожаете? Мне? При исполнении!» При свидетелях, поднимаясь, прошипел Каширин и будто молодой бычок затряс от негодования головой. Вы уж простите меня, Антон Феоретович, вмешался Лечкин. Но о каких свидетелях идёт речь? Ни я, ни кто ли вы из присутствующих ничего предсудительного со стороны господина Ардашева не слышали? Не так ли, господа? Готов подтвердить, что Клим Пантелейч вёл себя очень тактично, согласился судебный эксперт Святославский. "Я присоединяюсь", негромко вымолвил Наливайко. "Всё было весьма пристойно". Фотограф немного помедлил и тоже согласно кивнул. "Ладно, посмотрим ещё". Просодил сквозь зубы Кашерин. Затушив папиросу в цветочном горшке, он плюхнулся в кресло и обиженно отвернулся. Ардеш в тем временем внимательно осматривал квартиру. Он прошёл на кухню, заглянул в спальню и вернулся в зал. У самого окна под занавеской валялся скомканный лист бумаги. Адвокат поднял его и развернул. На нём значились лишь три прописные буквы: Е В Р. Он сунул находку в карман. Затем внимательно исследовал левую руку трупа, на которой имелось несколько поперечных порезов. Правая, со следами синей мастики, лежала вдоль туловища. Обернувшись к доктору, присяжный поверенный спросил: "Когда наступила смерть, Анатолий Францевич?" "Часов 8-10 назад." "Артерия повреждена?" Нет, только вены. И каково ваше заключение? Наливай-ка, пожал плечами. Суицид, вероятно. Вероятно? Выходит, вы сомневаетесь? Да что тут сомневаться? Чистое водное самоубийство. Другого вывода и быть не может. Встрел в разговор Каширин. Дознание закончено. Дело будет направлено в участковому товарищу прокурора на утверждение о прекращении. Так ведь, Цезарь Аполлинариевич. Позвольте полюбопытствовать, обратился адвокат к следователю, не обращая внимания на реплики полицейского. А нет ли предсмертного послания? Нет, ничего нет. Тогда на каком основании вы делаете вывод о самоубийстве? «Так это вы не у меня, а вы у доктора, спрашиваете?» — открестил Шлеечкин. «Позвольте, господа!» — подскочив с кресла, вскричал Коширин. «Вот бритва, вот рука изрезанная, вот кровище, чего еще не хватает?» Пропустив мимо ушей возмущение полицейского, Ардашев спросил негромко. «А ключ нашли?» «Какой еще ключ? О чем вы?» Кошерин окинул присяжного поверенного недобрым взглядом. Насколько мне известно, входная дверь была заперта, её пришлось открывать снаружи. Так? Стало бы, если мы говорим о самоубийстве, ключ должен был находиться внутри. Вот я и спрашиваю, нашли вы его или нет? А что вы командуете? Сыщик взмахнул руками. Мы и без вас знаем, что делать. Адвокат вновь обратился к доктору. «Послушайте, Анатолий Францевич, вы же видите, что самоубийством здесь и не пахнет. Почему вы идете на поводу у господина Коширина?» «Да и вы тоже», — Ардаш посмотрел на Лейчкина. Махнули на всю рукой и отдали осмотр на откуп недобросовестному полицейскому, хотя с первого взгляда понятно, что здесь совершено самое, что ни на есть, настоящее смертоубийство». Жертву сначала отравили, а уж потом, чтобы утаить содеянное, вскрыли вены еще не остывшему трупу. «Я попрошу меня не оскорблять!» — Коширин потряс в воздухе кулаками. «Я вам не половой в трактире!» Не обращая внимания на возмущение помощника начальника сыскного отделения, судебный следователь поправил на носу очки и спросил. «Но позвольте, Клим Пантелеич, отчего это вы так решили?» А может, прежде дадим слово доктору, предложил присяжный поверенный. Если только в рассуждении практических, так сказать, аспектов, неуверенно вымолвил, наливайка и пожевал губами. Не буду скрывать, у меня с самого начала зародилось сомнение относительно произошедшего. Как видите, жертва потеряла большое количество крови. Так много, что она даже протекла на первый этаж. Однако при таких поперечных разрезах это маловероятно, ведь кровь на воздухе имеет обыкновение свёртываться. Вот потому-то тёплая ванна непременный атрибут вскрытия вен. Вода препятствует образованию тромбов. Но она тем не менее вытекла, выкрикнул сыщик. Да, замялся врач, меня это и смутило. В комнате возникло неловкое молчание. Понимая, что все версии исчерпаны, адвокат пояснил: а произошло это от того, что был применён яд. Некоторые виды ядов, в том числе и цианид, препятствуют свёртываемости крови. А другие, допустим, крапчатый болеголов, наоборот, способствуют. Убийца подсыпал в чай Маевского смертельную дозу отравы, затем подождал, пока жертва потеряет сознание. Верный признак того, что губительная субстанция попала в кровь, и надрезал бедолаге вены. Сдаётся мне, что злодей был слабо знаком с медициной. В противном случае он бы сделал продольные разрезы на венах или в крайнем случае постарался бы повредить артерию, но этого, как мы видим, не произошло. Но ведь мы не обнаружили ни одного чужого отпечатка пальца, с сомнением вымолвил эксперт. Чтобы не сомневаться в отношении Еда, проведите вскрытие. «Да, конечно, мы так и поступим», — согласился Леечкин. «Но неужели, Цезарь Аполлинаревич, это происшествие вам ничего не напоминает?» — хитро сощурился Клим Пантелеич. «То есть вы хотите сказать, что убийства Церпогасяна и смерть Маевского связаны между собой?» Ну, по крайней мере, в обоих случаях преступник пытался выдать за самоубийство собственное злодеяние. Возможно. Если представить, что вы правы, то возникает вопрос: зачем кому-то понадобилось расправляться с этим беззащитным человеком? Следователь недоуменно потёр переносицу. У меня есть предчувствие, что эта тайна откроется совсем скоро. Однако, господа, честь имею кланяться. Рдаш направился к выходу. Дождавшись, пока хлопнет дверь, Коширин воскликнул: "Если этот заносчивый адвокатишка опять окажется прав, то будь проклято это Калужское подворье. У меня на нём уже висит одно нераскрытое дело. Вы имеете в виду ограбление Софьи Петровны Кургачевой, матери писателя?" уточнил судебный следователь Угу. Только удивительное совпадение получается. Терпагасяна порешили 13 в позапрошлую пятницу, и этот зеблик приставился вчера, а вчера тоже была пятница. Да, действительно странно, задумчиво протянул Хлеечкин. Ай, да всё здесь понятно, махнул рукой Сыщик. все беды из-за нефти». «Это как?» – озадачился эксперт. «Старики недаром поговаривают, что подземными бурениями мы растревожили чистилище. Вот черти нам и мстят». «Помилуйте, батенька, так могут рассуждать только темные малообразованные люди», – вымолвил доктор. Он почти проглотил последние слова – с досадным опозданием поняв, что его реплика может привести к ссоре. «Это кто, Темный?» «Я?» Коширин приблизился к наливайке. «Я не вас имел в виду, сссс», — отступая назад, виновата пробубнил врач. «Ах ты, трубка к листерная! Ты бы лучше за женой своей приглядывал, чтобы она к вартану в лавку не бегала, пока ты в портерный пиво дуешь». Да как, как вы смеете? Рубков возмутился Анатолий Францевич. Смотри, какой Ломоносов выискался, хохотнул Кашерин. Скоро со всей армянской улицы проднётся, а туда же жить не учить. Интеллигенция многообразна. Ладно, некогда мне тут с вами. Полицейский развернулся и шагнул вперёд. Гулким коридорным стуком отдались в тишине нервные торопливые шаги. Неловкое молчание нарушил фотограф. Прав был Ардашев, с ним действительно произошла метаморфоза. Человеческая плоть превратилась в сгусток зла. Только случилось это давно, в день его рождения. Нет, до сатаны он не дотягивает, мелок больно. Глядя в окно, задумчиво проронил следователь. «А вон и санитарный экипаж прибыл. Я вас попрошу, — он повернулся к доктору, — присутствовать на вскрытии и безотлагательно ознакомить меня с результатами. Честь имею, господа».